Глава сороковая. Третий страж. Сеанс магического поиска тауматургии в кабинете директрисы Академии Пандемониум был в самом разгаре. Елена Федоровна Бородина стояла перед своим письменным столом, на котором была разложена большая карта Клыкова и его окрестностей. В вытянутой правой руке она держала хрустальный кулон на длинной золотой цепочке. К кулону суровыми нитками была привязана фотография Клима Поликутина, вырезанная из его личного дела. Женщина едва заметно шевелила пальцами свободной руки и тихо проговаривала заклинание. Кулон, послушно следуя ее воле, раскачивался над картой, описывая в воздухе большие круги. Елена Федоровна медленно водила рукой над различными районами города, но пока никакого ответа не ощущала. Лариса Аркадьевна стояла рядом с ней, прижимая к уху сотовый телефон. — Не отвечают, — напряженно проговорила она, слушая длинные гудки в трубке. — Небелявская, не Долматский. «Они просто не берут трубку». «Последние оставшиеся», — фыркнула Елена Федоровна. «Значит, вот как они вели дела королевского зодиака. Не мудрено, что теперь у нас столько проблем». Аренская выключила телефон и убрала его в карман пиджака. «Что же нам теперь делать?» — спросила она. Колон с портретом Клима качнулся и вдруг сам собой устремился к правому верхнему углу карты, туго натягивая золотую цепочку, он завис над изображением леса, указывая определённую точку на схеме. Лариса Аркадьевна с любопытством проследила за украшением. Наш торон показывает, тихо спросила она. Галерея, ответила Елена Фёдоровна. Клим сейчас точно находится там, а значит и Весы со Скорпионом недалеко. Позвони Стрельцу и Козерогу, а я пока приготовлю машину. Выезжаем туда немедленно. Третья свиная голова под остроухой маской, которую скрывал со Виктор Щеглов, выбежала из галереи, привлечённый криками и шумом. Сначала он не понял, с какой стороны раздаются звуки, но вскоре громыхнул выстрел, заставив его застыть на месте. Сразу после этого в лесу снова установилась мёртвая тишина. Напряжённо прислушиваясь, страж замер в тёмных зарослях, практически слившись с толстыми стволами деревьев, сжимая в руках рукоять огромного молота. Но в ночном лесу больше не раздавалось ни звука. Возможно, стрелял кто-то из охранников галереи, но недавно он слышал ещё и треск, словно кто-то валил неподалёку деревья, а это уже вызывало немало вопросов. Светлая голова слегка расслабился, но молоты из рук не выпустил. Он понимал, что Тарас Стахеев сделал правильный выбор, впустив в галерею сына Стрельца и дочь Скорпиона. Странно мне нравилось то, что в последнее время творилось в королевском зодиаке. Скорпион активно интриговал против остальных, считая себя мудрее и прозорливее всех. Он не доверял новичкам и продолжал сам принимать решения, подчас очень жесткие и непродуманные, а весы работала с ним, многое храняв в тайне от других своих коллег. Страж видел, как пару часов назад она привезла в галерею бесчувственного сына Ивана Поликутина и всерьез опасался за жизнь парня, хоть и не осмелился бы сказать об этом напрямую. Скорпион был страшен в гневе. Может, прислушается хотя бы к словам своей собственной дочери? В лесу ничего не происходило, и страж решил вернуться в здание. Сегодня в его обязанности входило охранять схваченного недавно свежевателя, запертого в одной из подземных камер. Закованный в цепи убийца ожидал допроса, а пока его нужно было беречь, как зеницу ока, ведь он многое знал о творящемся сейчас в темной академии. Что-то над его головой вспугнуло дремавших птиц, и они с истошными криками взметнулись в ночное небо. Старый стрелец резко вздёрнул голову вверх. Переgamma на него с дерева летела гибкая стройная фигура, затянутая в чёрные кожаные доспехи, зменосец. Страж не успел скинуть молот. Зменосец обрушился на него, ударив ногами в массивные плечи. Свиная голова отлетел назад, а зменосец, толкнувшись от противника, перевернулся в воздухе и легко приземлился на ноги. Он был ранен и оставлял на снегу кровавые следы, но всё же двигался очень быстрая и проворна. Рука в чёрной кожаной перчатке взметнулась вверх и одним движением выхватила из ножен, закреплённых на спине, длинный серебряный меч. Свиная голова тут же ринулся на него, размахивая молотом, ревя словно раненый медведь. Змееносетс быстро побежал ему навстречу, замахиваясь мечом. Раздался оглушительный ляск, когда оружие соприкоснулось, и противники отскочили друг от друга, тяжело дыша. Свиная голова снова бросился на змееносца, замахиваясь молотом. Огромный баёк со свистом носился по воздуху, пытаясь достать вёрткого убийцу. Змееносец уворачивался, отбивал луй под и противника мечом. Он двигался так быстро, что казалось, умудрялся быть одновременно сразу в нескольких местах. Моло открушило окружающие деревья, ломая их стволы. Тонкие берёзы и осины валились с громким треском. Для своей комплекции свиная голова двигался поразительно быстро, ни в чём не уступая змеиному, разнося всё на своём пути, он старался оттеснить противника назад, найти брешь в его броне. Зменосец резко подался назад и ударил противника ногой в грудь. Свиная голова была выше его почти на полметра благодаря особому обмундированию и ботинкам на толстой подошве, а ещё значительно тяжелее, но всё же он не смог устоять. монстр начал заваливаться назад и едва успел удержаться за ствол ближайшего дерева схватив с земли толстый обрубок бревна он с силой метнул его в змеиносац тот с нечеловеческой скоростью прыгнул с о чудом проскочив под летящим бревном ствол с треском исчез в кустах а свиная голова опять рванулся к противнику И знаф яростный рёв страж занёс, молот высоко над головой обрушил его прямо на змеиное лосто. Но убийцы на том месте уже не оказалось, но снегу лишь олели несколько пятен крови. Свиная голова резко развернулся. Я видел лишь меркнувшую гибкую чёрную тень. В следующем мгновении мощный удар ногой и весок свалил его на землю. Маска слетела, и Виктор Щеглов схватился за голову. Зменосец уже был рядом с ним. Вскинув руку, он ражжал свою ладонь и силой дунул в неё облако белого порошка, окутано голову Щеглова, и он надрывно закашлялся. Он ещё попытался встать, задыхаясь и чихая. но уже не смог этого сделать глаза стража закатили и голова бессильно упала на снег зминосец расстегнул пальто на его груди затем рывком вытряхнул щегловы из облачения набросив пальто на плечи словно мантию зминосец склонился и подобрал с земли маску с свиной головой повертел её в руках а затем натянул на голову и двинулся ко входу в галерею.